Глава 33. «Весь чеснок и травку убрал», — спросила я Кости, когда он вошёл в парадную дверь. Мне пришло в голову, что если не брать в расчёт чеснок, сейчас я говорила как подросток, пытающийся вычистить дом после большой вечеринки, пока не вернулись родители. «Далеко», — ответил Костя. Немного отлетел с ними и сбросил в озеро. «Либо они утонут, либо у какого-нибудь удачливого малого будет великий рыбацкий день». Я уже вычистила себя достаточно, чтобы содрать слой кожи, уж не говоря об оставшемся зловонии трав, и выбросила одежду, соприкасавшуюся с ними. Я была настолько готова, насколько было нужно. «Хорошо», — сказала я, поглядев на кости Минчароса и Керу. «Время поднимать мёртвых». Я вышла на крыльцо и посмотрела вверх на небо в попытке очиститься от мыслей. Звёзды в провинции действительно были намного ярче, чем в городе, Однако я пришла сюда не восхищаться симпатичными мерцающими огоньками. Я должна была поместить над своей головой большой сверхъестественный знак «Добро пожаловать», вызывая те самые существа, от которых в течение прошлых нескольких недель пыталась избавиться. Несмотря на то, что я была в малонаселенной местности, я знала, что мертвые рядом. Отсутствие человеческих голосов, бомбардирующих мой разум, облегчило мне сосредоточение на чувствовавшемся в воздухе гуле, который не имел никакого отношения к трем вампирам, присоединившимся ко мне на крыльце. Это было нечто другое, пребывающее из-под земли. Я закрыла глаза, пытаясь представить следы спектрального света, который я увидела, когда другая сторона могилы впервые открылась мне в Новом Орлеане. Что-то подобное мурашкам протанцевало по моей коже, но мне не было холодно. И я не боялась. Я была спокойна, потому что знала, они близко. «Идите сюда», — подумала я, ища их силой, притаившейся в моих венах. «Сюда». Позади меня Кира издала шипение, а Кости спокойно сказал. «Четверо только что появились, милая». Я не открыла глаза, но улыбнулась тем, кто пришёл, чтобы они знали, что их здесь приветствуют, и продолжила наращивать в себе силу. Прежде я должна была злиться, бояться или испытывать боль, чтобы активизировать силу, позаимствованную у Влады и Мечереса. Но сейчас было по-другому. Спокойствие взывало к жителям могил, а не кипящие эмоции. «Ещё пять», — сказал Костя. В его голосе прозвучал вопрос, на который я не ответила вслух. «Нет, и я не закончила. Их было больше поблизости, и я чувствовала их». Холод подул в тёплом летнем воздухе, не леденящий, приятный, как поцелуй мороза на разгорячённом лихорадкой лбу. Я пригласила его подойти поближе, и приглашение было принято. Прохлада ответила мне с медленной сладострастной литургией. Она росла во мне, убеждая выпустить себя навстречу. Я не боролась с ней, а сдалась, позволяя полностью обосноваться во мне. «Ещё восемь!» — почти прорычал Костя. Я слышала его, но всё же не ответила, падая в белую пустоту, которая примкнула к самой моей сердцевине. Чем больше я позволяла своему страху, горю и напряжению скользать из меня, тем сильнее рос этот шар внутри, заменяя эти эмоции холодным, блаженным небытием. Это было такое облегчение позволить своему бременю упасть к земле, где его проглатывала успокоительная белая пустота. Как я могла так долго держаться под весом этой боли? Теперь, когда, наконец, она ушла, я чувствовала, что могу летать. Кости сказал что-то ещё, но я не расслышала его на сей раз. Покой волной за волной накатывал на меня, изолируя от всего, кроме прохладной, успокоительной тишины во мне. Это было блаженство. Это была свобода. Я упивалась ими, не желая, чтобы они когда-либо кончались. Нить протянулась в моё сознание, таща меня назад. Голос Кости звучал грубо от тревоги. Он прогнал часть красивого небытия, заменяя его беспокойством. Там, где я находилась, было так мирно и спокойно. Но мне не нравилось слышать его голос таким. Его голос раздался снова, более настойчиво на сей раз. Горе, подобное мешкам с песком, навалилось сверху, удерживая меня от той парящей, освобождающей пустоты. Оно формировало путь, которому я следовала, с каждым шагом наваливая на меня каждую болезненную эмоцию, которую я отпустила прежде, но я не обернулась. Костя был в конце этой дороги. Это было важнее всего блаженного бесплодия позади меня. Внезапно у меня был уже больше, чем его голос. Его лицо маячило в нескольких дюймах от моего. Тёмные брови сошлись в сплошную линию, пока он всё громче выкрикивал моё имя, а его сильные руки трясли меня за плечи. «Я здесь, незачем зачем орать!» — пробормотала я. кости закрыл на мгновение глаза, прежде чем заговорить снова. «Ты побледнела, как мела, а затем рухнула на пол. Последние десять минут я кричал твоё имя, пытаясь пробудить тебя». «О!» — я прижала щекой к его лицу. «Прости». Почувствовав влажность, я коснулась щеки а затем посмотрела на розовые блестящие капельки на своих пальцах. Слёзы. Я плакала? Странно. Я не помнила, что мне было грустно. «Да», — прохрипел Костя. Плакала и одновременно улыбалась. «Эм, это казалось слегка жутковатым». Сработало? Я помнила, как он выпаливал числа, но не знала, по-прежнему ли те призраки здесь. Я лежала на полу крыльца, а тело Кости закрывало большинство того, что меня окружало. «О, чертовски хорошо», — ответил он. Затем он отклонился назад, поднимая меня за собой. Остальная часть крыльца и окружающая лужайка предстали моим глазам. Я чуть не задохнулась, когда увидела дюжины и дюжины прозрачных фигур, выстроившихся в линию вокруг нашего дома. Я едва могла разобрать все их лица, так много их парило рядом друг с другом. «Боже милостивый!» Выглядело всё так, будто я вернулась в Новый Орлеан, Как это было возможно? Я вызвала только пять призраков в прошлый раз, когда пробовала с Владом. А ведь тогда мы были на кладбище. С ума сойти можно. Они... Те остатки, о которых вы, ребята, говорили? Взволнованно спросила Кира. Нет. Изумление всё ещё сквозило в моём голосе. Они обычные призраки. Одна из туманных фигур подплыла ближе по лужайке на наше крыльцо. Кэт. Потребовалась секунда, прежде чем неясные черты укрепились, сформировав лицо, которое я узнала. «Привет, Фабиан», — сказала я, пытаясь разогнать его беспокойство шуткой. «Вижу, ты получил мой зов». Он потянулся, и его пальцы прошли сквозь мою щеку. «Твои слезы подобны нити, тянущей меня к тебе», — сказал он. «Разве не иронично? Кровь поднимала и управляла остатками. Но, возможно, слезы делали то же самое с призраками». Они, должно быть, были чем-то вроде универсального символа. На кладбище с Владом у меня шла кровь. Я была сердитой, расстроенной и печальной. Но тогда я не плакала. Всё же десять минут наслаждения тем спокойствием внутри меня вкупе со слезами, и теперь у меня на лужайке настоящая армия призраков. «Я в порядке», — сказала я Косте и Фабиону, так как они оба наблюдали за мной с озабоченными выражениями. «Правда», — добавила я. «Теперь, когда у нас хорошая толпа, давайте сделаем это». Я встала и подошла к краю патио, который возвышался над тем местом, где толпа призраков была гуще, хотя, судя по шелесту, раздававшемуся позади, у края деревьев их пребывало ещё больше. «Спасибо, что пришли», — сказала я, пытаясь звучать уверенно. «Меня зовут Кэт. Есть кое-что очень важное, о чём я должна вас попросить. Здравствуй, госпожа! Пробасил неопределённо знакомый голос. «Не думала, что увижу тебя снова». Я подняла голову к призраку, замельтешившему между другими по направлению к передней части группы. У него были сидеющие каштановые волосы, живот бочонком, и он, очевидно, долго не брелся перед тем, как умереть. Как бы то ни было, что-то в нём разворошило мою память. «Где я видела его прежде?» «Винстон Галахар!» — воскликнула я, узнавая первого встреченного мною призрака. Он бросил разочарованный взгляд на мои пустые руки. «Никакого спирта? Ах ты жестокая! Вызвала меня сюда без капельки топлива!» «Никогда не говорите, что что-то столь же простое, как смерть, может излечить от алкоголизма», — непочтительно подумала я, вспоминая весь тот спирт, который призрак принудил меня выпить в ночь нашей встречи. Затем мои глаза сузились, и я прикрыла рукой промеженность, когда увидела, что там остановился взгляд Уинстона. «Даже не думай полторгистить с моими трусиками снова!» — предупредила я его, добавив более громким голосом. «Это и остальных касается». «Это тот ублюдок?» Кости начал спускаться вниз по крыльцу, тогда как Уинстон попятился. «Иди сюда, ты, подлый маленький! Кости не надо!» — прервала я, не желая, чтобы он начал использовать словечки, могущие оскорбить других, не вполне живых, собравшихся здесь. Он остановился, бросая последний яростный взгляд на Уинстона, и одними губами произнёс. «Ты и я — экзорцист, прежде чем вернуться ко мне». И я покачала головой. «Бампирский территориализм». Чувства уместности у него не бывает. Как я уже сказала, есть кое-что очень важное, что вы должны сделать. Я ищу упыря, который пытается начать войну среди немёртвых. С ним будет ещё очень много других взбешённых упырей, вампира ненавистников. Это будет сложная задача, но если Марина шла Грегора через призраков, не имея ни единственного намёка, в какой части света он может оказаться то я должна суметь найти Аполеона гораздо быстрее с тем, что я знала. «Отправляйтесь на лейх-линиях», — сказала я, чувствуя себя подобной сковерканной версии генерала Паттона, сплачивающего свои войска. «Расскажите своим друзьям и подключите их к охоте. Обыщите все большие похоронные бюро, граничащие с кладбищами. Найдите низкорослого упыря с чёрным хохолком, носящего имя Аполеон а затем тут же возвращайтесь, чтобы рассказать мне, где он». «Не тебе, милая», — тут же сказал Кости. «Фабиану. Скажи, чтобы они сообщали Фабиану, а он уже будет передавать тебе». «Хорошая идея. Я полагалась на силу Мари достаточно, чтобы верить, что каждый призрак, с которым я лично поговорила, не предаст меня. Но я ведь вербовала и других, тех, с кем никогда не встречалась». Нет нужды, чтобы этот план вышел нам боком и привел Аполеона ко мне, а не наоборот. Я жестом указала на призрака рядом со мной. «Подождите. Сообщайте Фабиану, моей правой руке. Он останется здесь, поэтому вы сможете его найти». Фабиан выпятил грудь во время моей декларации, и сияющая улыбка озарила его лицо. Я поместила свою руку там, где было бы его плечо, встречая взгляд каждого призрака. «Теперь идите», — подстегнула я их, — «поторопитесь».